Вячеслав Панов. Новая жизнь. Наркотический бред. Блин, башка болит, мышцы ноют, похмелье штука всегда неприятная. Так, чтоб какое похмелье? Я вчера ни хрена не пил, но две кружки светлого немецкого пива не считаются. Ага, немецкое, немецкое. Точно, я же на отдыхе в Германии. Но как можно такое забыть? Год деньги копил, во всем себе отказывал, даже курить бросил. Германия классная страна, чистота, порядок, пивные, уютные, только вот мигрантов много. Если я в Германии, то почему пахнет, как в лесу? Нотки прелы, старовые листы, хвойные запахи и явно очень мокро. Надо открыть глаза. Да чтоб меня лучше не открывал бы. Почему я в лесу? Высокие сосны, дубы, осины, смешанный лес. Явно утро, прохладно. Так, что я помню последнее? Я три дня назад приехал в Германию. Вчера мне под пивным хамелем пришла в голову гениальная идея. Я решил съездить на земли Северного Рейна и посетить замок в Эверсбург. У меня прадедушка воевал и до самого Берлина дошел. Так почему не посмотреть на этот культовый замок? Пока ехал, помню, еще читал про это место. Замок построен треугольником, как и замок Монсио-Гюрг. во Франции, где по легенде нашли свое пристанище еретики Катары, которые вроде были последними хранителями святого Грааля. Был такой человек Отто Ран, работал в институте Анненерве и занимался как раз святым Граалем. Каких только легенд про этот замок я не начитался, и ребенка в этом замке замуровали, богов задобрить, которые мешали строительству, и построили его на месте древнего кладбища и всякие магические штуковины, которые там... Проводили Гиммлер и велигут Архитектура замка, конечно, поражала. А уж зал с мозаикой на полу виде черного солнца, вообще обалдеть. Вот этот зал я и помню по средним, а потом провал, темнота и непонятки. Если я в лесу, значит лес называется Тептобурский. Замок именно в этом лесу. Надо подняться и идти. Дорогу рано или поздно я найду. Вот я так и думал, что не нужно было покупать себе пиво в придорожном магазине. Я встал. Голова вроде проясняется. Хорошо в поездку надел прочные штаны с кучей карманов и куртку накинул, а то футболки сейчас точно охренел бы от утренней прохлады. Одежда была немного влажная, но сейчас пойду и согреюсь. Вот только куда идти? А пойду я по старой русской традиции туда, куда глаза глядят. Чего же мне такого подмешали в пиво? Вот еще помню молодую черноволосую девушку. Помню, у нее глаза еще были зеленые и вообще красивые девчонка. Но вот к чему я сейчас ее вспомнил? Перебирая ногами, я начал согреваться. Так, а имя я свое помню? Ага, звать меня Андрей. Мне 25 лет, не женат, детей нет, работаю пожарным. Ну хорошо, о себе я все помню. Топать и топать, и пока не притопаю в какую-нибудь деревню бюргеров. Блин, иду уже час, а толку? Стоп, еще раз стоп, японский бок, у меня мобилка в кармане. Руку в карман, и вот они замечательные новости, ни телефона, ни паспорта, ни кошелька. Ну точно, меня напоили какой-то дрянью, ограбили и выездили в лес. Хотя чего меня грабить? Денег наличкой 70 евро. Карты, мобильник, не новый и не модный нынче, а мерикарско с надкусанным яблоком. Короче, грабители просто лохи. Мать-перемать. Споткнулся и упал. Но вот за что я зацепился? Да ну нахрен. Это бред какой-то. На земле лежит меч за которой я и запнулся. Самый натуральный меч длиной не меньше 70 сантиметров. А рядом человеческая рука. Что за лес тут такой? Я поднял меч и внимательно посмотрел по сторонам. Рядом небольшой овраг. Я осторожно подошел и взглянул в него. «Лучше бы я этого не делал». во враге лежал владелец руки. Весь в кровище и с оторванной головой. На краю оврага лежали ножны, которые я поднял. Медвец был, мягко говоря, одет странно. Кожаная куртка разодранная, сшита грубо. Штаны тоже какие-то непонятные. На ногах сапоги, в таких раньше солдаты ходили. «Может, бомж?» «Бомж с мечом». «Хотя черт его знает, какие бомжи в Германии». «Так, меч я вложу в ножны и возьму с собой, а то, мало ли, наткнусь на такого же бомжа, хоть будет чем отмахаться. Я топаю уже черт знает сколько, я не только согрелся, но и вспотел, и пить охота, и пожрать тоже не помешает. Вот уж не думал, что в Германии такие леса есть».